«Они явно искусственного происхождения. Я предлагаю подождать, пока подойдут их обитатели». Стоявший вместе со своими товарищами XX1 слушал, но ничего не говорил. Его создали прежде двух других роботов, и он был полуэкспериментальным. Поэтому он не так-то часто вступал в разговор. Ждать пришлось недолго».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 Они что-то сделали с самыми большими из доставленных к о р а б л ю предметов, и x x 3 почувствовал, как на внешнем слое его бериллиево-иридиево-бронзового тела поднимается температура. Он посмотрел на x x 2 «Чувствуешь? Наверное, они направили на нас поток тепловой энергии». «Но почему?» — удивился x x 2 «Это определенно какой-то тепловой луч. Посмотри туда». Один из лучей отклонился в сторону и упал на сверкающий ручеёк чистого аммиака, который тотчас бурно закипел. л x x 3 повернулся к x x 1 «Первый. Возьми-ка это на заметку». «Разумеется, возьму». Именно на долю ю x x 1 выпала секретарская работа, и он делал заметки, просто заполняя свои ячейки памяти».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 Весёлым шёпотом заметил второй. Портовый город находился на берегу огромного а м я ч н о г о озера. Ветер вздымал бешеные пенистые волны, которые катились чрезвычайно стремительно и мгновенно опадали из-за сильного тяготения. Сам порт был невелик, но не вызывало сомнений, что большая часть сооружений находится под землёй. «Сколько здесь жителей?» — спросил третий. «Это маленький городок с д е с я т миллионным населением».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 Бешено забурлила жидкость, и к берегу протянулся пенистый след. Оба робота ошеломленно наблюдали за происходившим. Юпитериане застыли в неподвижности и тоже напряженно смотрели на озеро. На поверхности показалась голова x x 1 Он медленно вышел на сушу. Но следом за ним из воды показалось какое-то существо гигантских размеров, состоявшее, казалось, сплошь из клыков, когтей и игл.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 Оно укусило меня за плечо и чуть не поцарапало его. Я шлёпнул животное, чтобы отогнать, а оно сдохло. Простите!» е п и т е р и а н и н наконец заговорил, но щёлканье его было не очень чётким. Он как бы заикался. «Это дикий зверь, редко встречающийся у берега, но озеро здесь очень глубокое». Всё ещё чувствовавший себя неловко, третий сказал. «Если вы употребляете его в пищу, то мы рады...»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 не очень дорогой. XX2 смущенно добавил. «Наш товарищ часто бывает и неуклюж. Простите его». XX3 без особого успеха попытался собрать развалившийся вагон. XX1 снова принялся извиняться. «Материал, из которого сделан вагон, очень непрочен. Видите?» Он обеими руками поднял лист пластика, который был размером с квадратный ярд толщиной дюйма 3 и обладал твердостью железа.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 р а с п а х н у л а с ь XX1 вошёл в цех и плотно закрыл за собой дверь. Юпитерианские чиновники столпились у окошек. XX1 подошёл к ближайшей печи и пробил летку. Так как робот был слишком приземист, чтобы заглянуть в печь, он наклонил её. Расплавленный металл стал лизать край контейнера. Робот с любопытством посмотрел на металл, опустил в него руку, стряхнул огненные металлические капли, а то, что осталось, вытер об одной из шести своих бёдер. Робот медленно прошёлся вдоль печей и лишь затем дал знак, что хочет выйти. Юпитериане отошли подальше. Когда x x 1 показался в дверном проёме, его стали окутывать струёй аммиака, который шипел, булькал и испарялся. Наконец робот охладился до сносной температуры. Не обращая внимания на аммиачный душ, x x 1 сказал своим собратьям. «Они говорят правду. Никаких силовых полей там нет».